Глава 9. Думаешь, я не осмелюсь убить своего учителя? "Расслабься", спокойно сказал Чанмин, похлопав его по руке, давая понять, что пора отступить. Джоу Кэ действительно ослабил хватку и отступил на пару шагов. Только потом понял, что что-то здесь не так. С тех пор, как он покинул своего наставника, прошло уже столько лет. С чего бы ему слушать своего паршивого шифу? Подумав об этом, Джоу Кэй невольно усмехнулся. — Ты полностью лишился своих навыков. Дантянь разрушен. Теперь ты просто немощный калека, разве нет? Старый пройдоха, вот ты и дожил до этого дня. И как ты посмел заявиться ко мне? Думаешь, я не осмелюсь убить своего учителя? — Дантянь. Часть тела, находящаяся на три цуня ниже пупка. Половая сфера – место сосредоточения жизненных сил. Так называемое место, где располагается духовная основа или сущность. Подробное примечание в конце главы. Старый пройдоха или старый разбойник. Также шутя используется в разговоре среди друзей. В контексте данного высказывания подчеркивает ироничное отношение к Чанмину что тот столкнулся с трудностями или неприятностями, несмотря на свой прежний опыт или хитрость. Он медленно поднял ладонь, которая наполнялась искрящимися красными клубами темной ци. Всего одного движения в сторону Чанмина было бы достаточно, чтобы мгновенно раздробить его кости и привести к мучительной смерти. «Разве тебе не интересно, где я был все эти годы? Почему я не умер? Что пережил?» Чан Мин, как ни в чем не бывало, огляделся в поисках хоть одной чистой циновки. Почти все были запятнаны кровью, пришлось выбрать ту, что поприличнее. Подтащив ее поближе, он опустился на пол и неторопливо скрестил ноги. Смотря сверху, Джоу заметил, что волосы его паршивца Шифу остались такими же густыми и черными, как раньше. Ни лысины, ни седины. Да, он хотел знать. Он должен был знать. Весь мир давно считал Чан мина мертвым, а тот спустя столько лет не просто не умер, а предстал перед ним живехоньким, назвав его своим учеником. Это все казалось Джоу Кэй каким-то сном, точнее, ночным кошмаром. В данном случае используется слово «туэр» -er, – ученик, где суффикс «эр» имеет уменьшительно ласкательный оттенок, добавляя выражение близости. Неинтересно. Холодно процедил Джоу Кэй, глядя в упор. «Ты всегда так», — мягко отозвался Чан Мин. «Говоришь одно, а внутри совсем другое. Если бы я потерял все свои навыки, как бы я рискнул прийти сюда в одиночку? На самом деле все эти годы я провел в желтых источниках». Джоу Кэй насторожился и недоверчиво спросил. «Те самые желтые источники, где, как известно, есть вход, но нет выхода?» Чан Мин кивнул. «Там, благодаря счастливому стечению обстоятельств, я смог подняться в своем совершенствовании. Сейчас, возможно, тебе кажется, что я утратил свои навыки. Но ты, наверное, не знаешь, что при достижении определенного уровня и преодолении границы происходит возвращение к первоначальной сути. Другими словами, ты видишь во мне немощного калеку» в то время как я уже достиг такого уровня, который ты не в состоянии постигнуть. «Хочешь сказать, что достиг уровня земного бессмертного?» — холодно уточнил Джоу Кэй. «Я не уверен», — спокойно ответил Чан Мин. «Но точно могу сказать, что продвинулся еще на один уровень». Возвращение к первоначальной сути — избавиться от внешнего, наносного и вернуться к естественному, природному состоянию. «Земные бессмертные – это бессмертные, которые, по мнению даосов, живут в человеческом мире». Подробное примечание в конце главы. Он выглядел абсолютно спокойным, ни тени притворства. Даже если кто-то достиг уровня земного бессмертного, прожив сотни, а то и тысячи лет, он все равно, рано или поздно, состарится и умрет. Но чанмин Джоу кей внимательно разглядывал Чанмина, обратив внимание на блеск волос цвета вороного крыла. Черты его лица казались такими же, как в тот день, когда он поклонился ему как учителю. Только теперь в его облике не было той суровости. Напротив, он казался куда мягче и спокойнее, без малейших признаков увядания. Джоу Кэй всегда был подозрителен и не позволил бы нескольким словам собеседника развеять его сомнения. Разумеется, он сразу захотел проверить. Едва эта идея посетила его разум, как внезапно из рукава Чанмина вырвался белый свет и, сверкая, метнулся прямо ему в лицо. Он обернулся и увидел, как белый свет уже осел на пол и принял форму белоснежного тигра. Вздыбивший шерсть, свирепый зверь тихо рычал, словно собирался прыгнуть в любую секунду. Джоу кей даже не раздумывал. Взмах руки и в воздух вырвалось алое сияние навстречу белому тигру. Вспышка света озарила пространство, и с грохотом сотрясающим землю разлетелась россыпью светящейся пыли. Услышав шум, люди снаружи ринулись проверить, в чем дело. Но из-за обычно непредсказуемого поведения Джоу Кэй никто не осмеливался безрассудно ворваться внутрь. «Проваливайте!» рявкнул Джоу Кэй и суета за дверью мгновенно рассеялась. Он снова посмотрел на Чанмина. «Не думал, что за эти годы вы овладеете техникой одухотворения до такой степени». Чанмин молча улыбнулся. Как и прежде, в его облике чувствовалась та самая спокойная, почти недосягаемая глубина. Все мысли Джоу Кэя разделились на шесть «верю» и четыре «сомневаюсь», поэтому он не рискнул действовать необдуманно. — Я полагал, что если уж почтенный господин вернулся в мир смертных, то первым делом отправится искать Даши Сюна. Он также нашел циновку и сел, пытаясь этими шутливыми выражениями выяснить правду. — Почему бы не навестить сначала тебя? — спокойно спросил Чан Мин. — Ты настолько в себе не уверен? — При тут уверенность? — резко отрезал Джоу Кэй. «Да я был бы только рад, если бы ты сгинул в желтых источниках и никогда больше не появлялся!» Он натянуто улыбнулся. «Если бы я знал, что вы придете меня навестить, то, несомненно, бы украсил все к этому празднику и под звуки барабанов и гонгов, оглушающих небеса, встречал бы этого почтенного господина за десять ли от наших ворот. Не стоит так напрягать людей и тратить ресурсы». Невозмутимо отозвался чанмин — Мы так давно не виделись. Вижу, твои заслуги обрели славу. Ты превзошел многих, достигнув высот собственными усилиями. Джоу Кэй иронично усмехнулся. — Я думал, что вы, услышав о моем жестоком и кровожадном имени, специально поднялись на гору, чтобы покарать зло и уничтожить нечестивца. — Как так вышло, что, побывав в желтых источниках, даже ваш характер стал таким мягким и снисходительным? Чан Мин кивнул. «Действительно. Неоднократно повстречавшись со смертью, я осознал, что в этом мире нет узлов, которые нельзя развязать. Вопрос только в том, правильный ли подход ты выбрал. Таковы вещи, таковы и люди». «Прекрасно!» Джоу кей расплылся в кривой усмешке. «Похоже, что вы можете воспользоваться этим подходом, чтобы разрешить все недоразумения между вами и Дашей Сюном». Если бы несколько десятилетий назад вы обладали столь же широким взглядом, то как бы ваши ученики воспротивились и покинули стены школы один за другим? Этот достопочтенный первым поздравит вас двоих со столь радостным событием, приходом весны для старого дерева и с долгожданным дождем после долгой засухи. Кажется, мне следует отправить весточку Даши Сюну, ведь он не знает, что вы еще живы». Его слова звучали насмешливо, полные сарказма, злорадства и предвкушения будущего представления. Хотя каждое его слово было произнесено с почтением, любой бы, кто услышал это, понял, что между учителем и учеником крайне напряженные отношения. Даже одно неверное движение приведет к бою. Чан Мин ответил равнодушно. — Ты неверно используешь выражение «Весна встречает старое дерево», и дождь после долгой засухи. Ты мало читал в своей юности, и сейчас, когда основал свою секту, тебе следует задуматься о том, чтобы уделить больше времени чтению и повышению своего культурного уровня. Джоу Кэй Долгая засуха, сладкий дождь, старое дерево встречает весну. Подробное примечание в конце главы. Уголки его рта дернулись. Он едва сдерживал желание убить этого паршивца. «Это тебе стоит задуматься. Это ты дал мне такое имя, а впоследствии еще и выгнал из секты. Знаешь, как все смеялись надо мной. Они говорили, что я ни о чемный ученик, которого вы просто подобрали и оставили без должного внимания. И имя у меня, конечно, тоже на уровне. И если бы не ты...» «Пришлось бы мне терпеть все эти оскорбления!» Он говорил низким тоном, все медленнее и медленнее, чеканя каждое слово. В его глазах читалось еле сдерживаемое желание убить, готовое вырваться в любой момент. «Кэй, мочь быть в состоянии, а также неплохо, нормально, годится, сносно, на троечку». чанмин не обращал внимания. «Великая Дао в простоте». «Чем проще имя, тем глубже его суть. Если кто-то смеется над твоим именем, значит его голова пуста, а сам он беден и жалок. Ты должен вырасти и показать ему, насколько глуп и смешон он сам». Великая Дао в простоте. Истина, основные принципы, методы и законы, чрезвычайно проста. Настолько проста, что ее можно понять в одном-двух предложениях. Джоу Кей с горечью усмехнулся. Им понимать-то не обязательно. Тот, кто осмелился насмехаться надо мной, уже переродился или находится на пути к новому воплощению. — Раз тебе не по душе свое имя, почему не изменишь его? — спокойно спросил Чанмин. — Потому что я заставлю весь мир привыкнуть ко мне, а не стану подстраиваться под него. Чанмин захлопал в ладоши. — Вот это дерзость! Браво! Не зря ты ученик Дзюфан Чанмина. Джоу кей на мгновение обрадовался, но тут же опомнился. Чему он радуется? Но чему тут радоваться? Этот старый пройдоха принимает его за трехлетнего ребенка, снова разевая рот, лишь для того, чтобы его обдурить? Неужели он до сих пор видит в нем того никчемного мальчишку, который молча терпел нападки окружающих? — Какого черта ты здесь делаешь? Пришел возродить старую связь между учителем и учеником? Я пришел вернуть свой меч с Эфей. Джоу Кей вскинул бровь. «То есть ты думаешь, стоит тебе захотеть, и я отдам? А если не отдам? Если расходятся пути, то нет смысла строить совместные планы. Этот меч не твой путь, тебе с ним не справиться». «Вот опять!» Джоу Кей сорвался, голос зазвенел от ярости. «Все тем же тоном, все так же смотришь свысока! А что сейчас? Я возглавляю одну из великих сект». Тысячи людей преклоняются передо мной. Даже мелкие и крупные школы зависят от меня. А что ты? Твоя жизнь рухнула, и доброе имя погибло. Стоит тебе ступить за пределы Дзянь-Сюэ, как все набросятся на тебя, виновника десяти зол. Причина, по которой мир смертных обратился миром демонов. Они ненавидят тебя во сто крат сильнее, чем меня. «Дзюфан Чанмин! Ха-ха-ха! Ты вправду думаешь, что ты до сих пор тот несравненный мастер, которому никто не рискнет бросить вызов?» Чанмин чуть склонил голову, искренне озадаченный. «Почему это моя жизнь рухнула и доброе имя погибло? Разве моя репутация и так не внушала всем страх? Пока я достаточно силен, какое мне дело до страха и уважения? Ученик мой, ты снова заблуждаешься!» Джоу кей задыхался от гнева. Он впился глазами в Чанмина, словно готовый разорвать его на части в любую секунду. «Дзюфан! Я больше не тот ученик, которого ты можешь мять и лепить!» «Прошу простить, глава Джоу». С готовностью поправился Чанмин. Джоу кей Он почувствовал, что в этот раз Дзюфан Чанмин полностью изменился. Что ни скажи, все равно, что ударь хлопок. Мять и лепить В переносном значении формировать по своему усмотрению. Бить по хлопку. Безрезультатно, бесполезно. Никогда прежде Джоу Кэй не чувствовал себя настолько беспомощным. Когда-то Дзюфан Чан Мин был суров и немногословен, особенно с учениками. Он муштровал Джоу Кэй до полусмерти, чем породил в нем скрытую обиду. Джоу Кэй верил, что настанет день, когда он заставит Чанмина ответить за все вдвойне. Но вскоре после того, как он покинул школу, тогда, когда до уровня своего шифу ему было еще далеко, пришла новость о его смерти. Джоу Кэй не осознавал, что за чувство неудовлетворения таилось в его сердце, пока снова не увидел этого паршивца. Чанмин, казалось, понял, что у него на уме. «Ты хочешь убить меня?» но в то же время и не хочешь этого. Хочешь победить меня, но не решаешься в силу обстоятельств». Джоу Кэй нахмурился. «Ты, кажется, думаешь, что все еще можешь манипулировать мной, как раньше?» «Я никогда не стремился тобой управлять». Спокойно отозвался Чан Мин. «Это твои собственные сомнения. Ты значительно продвинулся в своем пути и по сравнению с прошлым, как небо и земля. Если ты хочешь убить меня, то сейчас самое подходящее время. Потом может и не представиться такой отличной возможности. Он был спокоен и расслаблен, словно говорил об обычных делах. В глазах Джоу Кэй он выглядел, как дом без охраны, в который можно беспрепятственно входить и выходить. Но чем безмятежнее вел себя Чан Мин, тем больше Джоу Кэй чувствовал, что все не так просто. «Чан Мин тот еще старый пройдоха!» и наверняка припрятал какой-то козырь в рукаве. С его хитрыми уловками он наверняка уже подготовил ловушку и только и ждет, когда я в нее попадусь». Джоу Кэй с подозрением взглянул на него, а Чан Мин ответил ему спокойной улыбкой. Он все больше и больше убеждался в своих подозрениях. Джоу Кэй внезапно спрятал готовую к атаке руку в рукав и, попутно придумав превосходный план, не смог удержаться от смеха. Мне и не нужно убивать тебя самому. Найдется тот, кто этим займется. Он только и мечтает разрубить тебя на тысячи кусков, как можно скорее. Ты ведь хотел получить свой сыфей, верно? Меч не у меня, но, скорее всего, он у Юнь Вейсы. Что ж, этот достопочтенный отправит тебя повидаться с моим Дашей Сюном. Автору есть что сказать. Давайте все насладимся Сяншеном, представленным впечатляющими перебранками известных комиков Лао Цзю и Сяо Джоу. Ой, извините, имелось в виду юмористической программой. Сяншен – жанр традиционного китайского комедийного представления. Лао Цзю и Сяо Джоу. Старина Цзю и малыш Джоу. Примечания. Дань-тянь это место, где проявляется даосское совершенствование и где сохраняется разум при очистке эликсира. Первоначально этот термин использовался даосами при практике внутренних эликсиров. Он расположен в золотом сечении человеческого тела. Существует три дань-тяня верхний, средний и нижний. Верхний дань известный как дворец Нивань, средний дань-тянь точка Тань-джун в груди, где собирается дзун -ци. Грудная ци – большой воздух. Нижний дантянь – это точка гуань-юань, меридиана-жинь – место, где хранится сущность. Второе. Избавиться от внешнего наносного и вернуться к естественному природному состоянию. Представляет собой идею о том, что человек может обрести счастье и гармонию, возвращаясь к своей первоначальной природе, избавляясь от иллюзий и лишних усложнений. Это также подчеркивает важность естественного порядка в мире и стремление к простоте и гармонии. третий Земной бессмертный обладает навыками бессмертного. Он не постиг великое дао, ограничившись методами малого совершенствования. Его достижения не видны, и его единственная цель – жить вечно в человеческом мире. Четвертое. Долгая засуха, сладкий дождь чаще используется как метафора исполнения давних ожиданий в трудной ситуации. Или долгое ожидание, наконец наступил благоприятный период. Старое дерево встречает весну. Метафора, как что-то старое или долгое, переживает обновление и свежий старт. Есть еще толкование, как «возможность для людей процветать и развиваться даже в пожилом возрасте». Вероятно, колкости Джоу кей могли быть направлены на подчёркивание благоприятного периода для старика и появление покровителя в трудные времена. В то время как Чан Мин указал на обычно более благородное использование этих метафор. Пятое. Удар по хлопку. Кулак относительно тверд и обладает агрессивными и разрушительными свойствами, что является метафорой методов и стратегий нападения. Клопок относительно мягок, эластичен и может деформироваться, что является метафорой гибких людей или вещей. Сильна не сильная атака, а способность ее выдержать. Часто тот, кто мягче, становится окончательным победителем. Хороший пример – капля воды точит камни.